«Вы тоже, да?» «Другие здесь не ходят». «Кто вы?» «В человеческом мире я считался бы начальством», ответил Энлиль Маратович. «А вампиры называют меня просто координатором». «Понятно», — сказал я. «А уже решил, что вы сумасшедший. Бессонница, на набоков на Луне. Это у вас манера отвлекать такая?»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 когда мышь вампира спасла умиравшего от лихорадки католического монаха. Но он назидательно поднял вверх палец. Не описано ни одного случая, когда католический монах спас умирающую от лихорадки летучую мышь. Но это трудно было возразить. Запомни, Рама, все представления людей о вампирах ложны.